Семьдесят пять. Полин. «Ты...» Я чуть ли не ткнула в детину пальцем. «Закрепи свет, отойди подальше и жди». «Так не положено», — посмурнил охранник. «Вашество, а вдруг она вам в ро... Личиков цепится? Она ж не пойми, откуда тут взялась?» «Это ты у своего начальника спросишь, откуда? Выполняй!» Самуэль закрепил факел. Заботливо вытащил из-за пояса палицу, сунул мне в руку на всякий случай и отошёл так, чтобы я, если что, прибежать на крик. А я присела на курточке около Полин, которая была так плоха, что вообще удивительно, как она до сих пор дышала. "Эй", прошептала я. "Почему ты здесь?" Полин приоткрыла глаза, пошевелилась. Обмётанные коркой губы растянулись в улыбке. Я сплела последнее заклятие. На него ушло всё. Но я дозвала тебя. Только сейчас, в неверных отсветах тусклого факела, я увидела, что все стены камеры тёмно-серые и изрисованы тонкой вязью знаков. Песмена чуть светились и только поэтому были видны. Судя по ранам на запястьях Палин, рисовала она их собственной кровью. Я услышала и пришла. Почему ты здесь? «Кто тебя приволок сюда? И зачем ты пыталась меня убить?» Он и приволок. Испугался, что я закончу начатое и убью тебя. А у него возник новый план. План, в котором места мне не было. Полин закашлялась. «Зато была ты. Жениться, стать королём. Сукин сын. У него ведь получилось, верно? И ему всё равно, что ты, тварь из тёмных миров, заняла место хардской дурочке». Я сделала всё для того, чтобы расчистить ему дорогу к трону. А он передумал, выбрал тебя, выродка, не человека. Бросил меня сюда, без суда. Полин выдохлась. Ярость, которая давала ей силы, постепенно сходила на нет. Я, отбросив презривость, попыталась приподнять её над холодным полом, подложить свой плащ, но она оттолкнула мои руки. Я позвала тебя, тёмное создание пристегнула, чтобы спалить тебя к демонам я. Полина хватилась за мою руку с неожиданной силой и зашептала что-то, творя заклинание. Письмена по периметру комнаты загорелись ярче, потом словно поплыли, раздвоились и закружились вокруг меня, словно мотыльки вокруг пламени свечи. Я попыталась вырваться, вскрикнула, но Полин держала меня очень цепко. Взгляд у неё преяснился, и в нём читалось столько ненависти, что я растерялась. Зачем ты хочешь убить меня? Ты пришла и отняла у меня всё. Ты отняла у меня его. "Приди в себя, Полин", горячо зашептала я. "Я говорила с твоим братом, ради тебя он чуть не устроил здесь резню. У нас договор, что я найду тебя и верну ему. Я могу". Но Полин меня словно не слышала, только улыбалась радостно. Магические знаки разгорелись всё ярче и кружились всё быстрее, смыкая кольцо вокруг меня. Могу вернуть тебя домой, вытащить отсюда, вылечить. Исполить на главной площади, да, чтобы ты стояла там, тёмная тварь, разреженная в чужую порчу, с чужой личиной и с чужим мужем, и смотрела, как я горю. Нет, я сдохну, но заберу тебя с собой. Мой братец жалкий трус, он сидит на островах и носы не кажет страшась костра. Ты забрала у меня всё, ты. Да не забирала я никого, никаких чужих мужей. Я наконец стряхнула с себя хватку. Твой ненаглядный Герцог сейчас в соседней камере ждёт суда по милости твоего же браца, который оговорил его. Так что учти, погибну я, и никому будет заступиться за него. Свитящаяся стая знаков на миг замедлилась. Аполину дивлённо распахнуло глаза. "Почему в камере?" Райтана говорил его. "Как? На суде свидетельствовал, что короля убили книгой крови, а её видели у него на столе. Так что близко я не подходила к твоему герцогу". "Лжёшь". Знаки крутанулись яростно, и один из них задел моё плечо. Я заорала. Боль была такая, словно ко мне раскалённую кочергу приложили. Я всё для него сделала, а он выбрал иномирную паскудину, которая договорить Полин не дали. Как и убить меня. Недалёкий детина оказался из нас самым умным. Он схватил потушенный предыдущим стражником факел и пока Полин тратила все силы на то, чтобы убить меня, использовал его острый конец как пику, ударив прямо сквозь магические знаки. Силы у Самуэля было с избытком. Застёрнное древка вошло в солнечное сплетение, разом прервав вихрь проклятия. Знаки погасли и рассеялись. Малин жалобно распахнула рот, схватилась руками за факел, пытаясь выдернуть его. Самуэль беги за лекарем или магом живо. Но вашество, она же вас уже нет, она безопасна, но вот-вот умрёт. Мы можем успеть. Живее. Ты всё сделал правильно, ты меня спас, но её тоже надо спасти. Как скажете, вашество. Я приведу к овалу. Магов у нас тут не водится. Последние полгода назад приставился, долго сидел. Да живей же. Дети на утопал по коридору, а я огляделась, чтобы понять, чем можно перетянуть рану. Полин пошевелилась. "Нельзя, лежи", приказала я, понимая, что скорее всего, усилия тщетны. Такие раны и в моём мире вылечить сложно, а тут ближайший маг в получасе полёта на Гракане. Сейчас будет помощь. Если хочешь, я приведу Гектора, чтобы он мог. Ну, рядом. Полин выдохнула что-то тихое, и мне пришлось наклониться ниже, чтобы разобрать свистящий шёпот. Варен смеялась. К демонам Гектора. Зачем он мне? Допыщенный индюк. Я думала, что ты ради него «Ну, всё это совершила», — растерянно ответила я. «Он и Тормель тут, в заключении». «К демонам, высокомерные сволочи, по делам им. Пусть гниют здесь до смерти, пусть дед смеётся в землях золота. А мне смешно уже сейчас. Я думала, ты поняла, а ты такая же дура, как та, что была в этом теле раньше». Изо рта Полин плеснула кровью, но она улыбалась. Он и тебя обдурил, да? Наш любимый, да? Передай ему мое проклятие. Не будет ему покоя на троне. Да кому же? К Сандру. Ненавижу. Ненавижу.